Я подкрался к ним почти вплотную. Я видел их. Они меня нет, а я их видел. И они были беспечны. А это смерть. Зона беспечности не прощает, и мы с ней в этом солидарны. А дальше все было хладнокровно, на автомате. Калашников на одиночные. Левый перехватить автомат на изготовку поудобнее, хотя левый всегда неудобно. Но нож я левой руке не доверю. Правая легко скользнула на пояс, расстегнула ножны, пальцы стиснулись на прорезиненной рукояти, я потянул нож, и тот легко вышел из ножен. Скорее по инерции, взвесив его на руке, я подкинул клинок, перехватывая удобнее. Глубокий вдох. Раз, два, три. Повинуясь собственной беззвучной команде, я выскочил из-за вагона и метнул нож. Лезвие сверкнуло и ударило точно в цель. Тот, что был с МР-5, дернулся. Левое его метнулось в горлу, стиснуло в воздух, так от чего-то и не дотянув до рукояти. А вот автомат из правой он так и не выпустил. И хотя МР-5 ткнулся носом в землю, палец ее хозяина заклинило на спуски. Автомат задергался, давая длинную очередь и уводя за собой мертвого уже хозяина. Тот повалился на землю. МР-5 в его руке умолк. И хотя вся очередь ушла в грунт, укусить эта змея успела. Второй бандит, стоявший ко мне спиной, метнулся в сторону. Разворачиваясь, дал короткую из калаша. Все это произошло настолько молниеносно, что выстрелить я не успел. Надо тренировать левую. Сколько раз зарекался. Первый раз еще в школе. Тогда хотел научиться писать левой так же, как и правой. Тело на рефлексах понеслось в сторону и вниз. Я рухнул на землю, перехватил автомат уже обеими руками и выстрелил. Но было слишком поздно. Хозяин укороченного калаша, в отличие от хозяина МР-5, оказался проворнее, а может, удачливее. Так или иначе, он успел отбежать за прикрытую, проржавевшую воротину. Как лежал, я перекатился обратно к вагону. Плечо уперлось в рельс. Я взял створку ворот на мушку. Пусть только высунется. Второго шанса сбежать я ему не дам. Если только он по-прежнему сидит за створкой ворот, а не бежит сейчас по внутренней территории к своим. Выстрелы и крики с дальнего конца ангара стали громче и интенсивнее. Неужели впрямь к своим дернул? В груди екнуло. Вдруг я ошибался. Но уже в следующую секунду я понял, что расчет был верным, и мой противник все еще тут. Что-то мелькнуло на высоте человеческого роста, а потом метнулось в сторону. Я выстрелил. Возникший в проеме между створок ворот ящик брызнул щепой и, сменив траекторию, полетел назад и вниз. А там внизу от одной створки к другой покатился враг, выпуская очередь из автомата. Я прижался к рельсу. Сверху задребезжало металлом по стенке вагона. Неприятный звук. Я приподнялся на локте, противник промазал, это плюс, но опять ушел, это минус. И упустил его сталкер угрюмый, который полминуты назад обещал себе не дать противнику ни единого шанса. Вот тебе мудрость, не хвались на рать, идучи. Будь здесь Мунлайт, наверняка бы хихикнул и добавил, а хвались, идучи с Только Муна здесь не было, он был где-то по другую сторону ангара если жив еще. Противник снова показался из-за створки. На этот раз он решил быть агрессивнее и начал с очереди из калаша. Пропустив ее над головой, я выстрелил на опережение, но дернувшийся было вперед ублюдок вернулся обратно за правую створку. «Гранату бы! Вот только нет гранаты!» Звякнуло металлом по металлу, я рефлекторно вжался в землю. В следующую секунду пришло понимание, что выстрел был чересчур тихий, одиночный, и не в мою сторону, а... Вторая пуля шкрябнулась по створке, за которой притаился мой счастливый обладатель короткого калахана. Я повернул голову. К воротам, совершенно не таясь, вдоль бетонной стены забора, перся хлюпик. На плече его болтался мой полупустой рюкзак, а в правой руке он держал БП. По-идиотски держал, на вытянутой прямой руке. Твою мать, в парке Горького, значит. Третья пуля из БП шваркнула по ржавому железу. Не знаю, сыграло ли это какую-то роль, или мой супротивник просто сглупил. Он снова появился в трехметровом зазоре между створками, причем на этот раз рванулся без пугалок, швыряния ящиками и стрельбы. Я нажал на спуск. Чавкнуло. Он кувыркнулся на землю лицом вниз. Впрочем, как он пропахал носом землю, я уже не видел, это было за левой створкой. Но оставшиеся торчать в проеме ноги, замершие без движения, говорили о многом. Я поднялся и направился к трупу с МР-5. Шарить по карманам я сейчас не собирался, не до того. А вот нож свой забрать не мешало бы. Хлюпик был еще далеко, шел, не таясь, как у себя дома, идиот. Я повернулся к нему спиной, закрывая собой мертвое тело, и выдернул нож из горла трупа. Тело дернулось назад, когда лезвие освободилось. Перевернув труп на бок, я обтер клинок о куртку мертвяка. Нож убирал уже на ходу, торопясь подальше отойти от мертвого тела. Устраивать хлюпику с трупаком смотрины в мои планы не входило. Черт знает, как он на него отреагирует. В смысле, хлюпик на трупака. У мертвяка-то теперь на все одна реакция. — Зачем приперся? — сердито спросил я. — Подумал, помощь нужна. Отозвался он, тревожно вслушиваясь в отдаленную стрельбу и крики. — Помощь от тебя! — фыркнул я. Стрелок из парка Горького. Что, совсем плохо? Я сдернул с него свой рюкзак. Плохо. Дать бы тебе по башке, чтоб слушал, чего говорят. Руку прямой не держи. Чуть в локте сгибай. Я продемонстрировал ему слегка согнутую в локте руку. Левую под запястье правой. Зачем? Чтоб упор был. И не трать патроны зря. Че ты поворотом стрелял? Думал, вдруг пробьет, они же ржавые пробьет, ага. Нашел себе гаубицу, стальные листы насквозь шить. Это ж не калитка от садового участка, нормальные советские ворота на века. — А потом это, наверное, страшно, — добавил он как-то отстраненно. — Ты сидишь за воротами, а по ним стреляют, неизвестно кто, неизвестно откуда. «Психологическая атака, ах, мой, генерал Капель, не иначе». «Пошли», — распорядился я, — «вперед не лезь, ствол наготове, когда я впереди, не стрелять. Шмальнешь, когда я на линии огня буду, и это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни».